Махали мы платками, нам фуражками. Песенный вой с дымом паровоза ударяли в лицо, когда последний вагон давно уже скрылся из глаз. Помню, меньше чем год спустя, март 1917 года, в том же Александрове, деньщик, мне, читал я вашу книжку, барыня. Все про Аллейда, про любовь, а вы бы про нашу жизнь написали, солдатскую, крестьянскую. Но я не солдат и не крестьянин. Я пишу, про что знаю, и вы пишите, про что знаете. Сами живете, сами и пишите. Денщик Павел из молодых да ранней. Про лей да про любовь. Не весь ли социальный упрек советов? А я тогда сказала глупость. Не мужик был, не красов, а коробушку по сей день поют. Просто огрызнулась, огрызнулась на угрозу заказа. Кстати, вкратце. Социальный заказ. И социальный заказ не беда. И заказ не беда. Беда социального заказа в том, что он всегда приказ. В том же Александрове меня застала весть об убийстве Распутина. Не два слова о Распутине, а в двух словах. Распутин. Есть у Гумилёва стих «Мужик», благополучно просмотренный в своё время царской цензурой, с таким четверостишием. «В гордую нашу столицу входит он, Боже спаси, обворожает царицу необозримой Руси». Вот в двух словах, четырёх строках всё о Распутине, царице, всей той тучи. Что в этом четверостишие? Любовь нет, ненависть нет, суд нет, оправдание нет, судьба, шаг судьбы.